Глава сороковая. Святогор услышал слова сестры и сердито прицикнул на нее. «Не смей судачить. Только и знаешь, что сплетни сводить». Я благодарно глянула на него. «Уж что-что, а слушать сейчас про Дуняшу и ее каверзы мне совсем не хотелось. У меня тут знакомство с родителями, а это очень волнительно. Не знаю, насколько это сплетни, но большая доля истины в ее словах была. Дуняше палец в рот не клади». Цену себе знает и добивается всего, чего хочет. Так и Святогора хотела кругам прибрать любым путем. Даже к колдовству мать призвала. И могу поклясться, что Дуняша с мамашей не исчерпали весь арсенал сюрпризов. Боюсь, что я пока даже не догадываюсь, что мне грозит. Наверное, не надо было мне приезжать сюда. Жила бы себе в пещере волчьего братства, поджидала бы суженого с остальной стаей, прибирала бы, есть готовила но теперь имеем то что имеем и будем расклюбывать то что есть раз святогор решил что мне надо жить в доме его родителей то так тому и быть перечить не буду слово мужа закон хм из каких пор я стала такая покладистая а здесь места всем хватит усомнилась я глядя на маленькую комнатку откуда просматривалась смежная еще меньше той в которой мы сидели не представляю где мы со святогором здесь будем ютиться и уж тем более уединяться для продления рода. «Я построю нам новый дом, Любавушка!» Светогор заявил об этом так, словно дом построить не проблема, но тут же разъяснил. «Братья и вся деревня поможет. За несколько дней дом готов будет. Надо же, как все хорошо! Обойдемся без долгостроя, архитектурных согласований и бумажной волокиты. Ни страховых компаний, ни долевых застройщиков, ни дольщиков, ни пайщиков. Красота!» Ещё немного, и я окончательно влюблюсь в этот мир. Как же здесь всё просто!» Вдруг распахнулась входная дверь, и вошла Дуняша. Стучаться, видимо, в эти времена ещё было не принято. Она замерла, сверля меня взглядом. Ноздри раздуваются, кулачки в бока воткнула. Поза прямо боевая. Хоть прямо сейчас на петушиные бои отправляй. «Слышь ты, девка!» – бросила она, и я безошибочно угадала адресата её послания. — Либо ты оставишь святогора либо оберну жабой. — Так ведь они нареклись! — вместо меня закричала на нее Светлолика. — Не смогут друг без друга. Смирись, Дуняша! — И тебя жабой оберну! — гаркнул на нее Дуняша. — Это она зря. Я встала, тяжело глядя на сварливую девку. — Ща я тебе покажу, сволочь! Но первым до нее добрался Светогор. Он грубо ухватил ее за локоть и выставил из дома, захлопнув за ней дверь. «Не обращай внимания», — попросил он, садясь обратно за стол. «Хорошо ему говорить, не обращай внимания. А мне только что пообещали же шкуру и ласты в придачу. От взгляда на такую красавицу не то, что оборотень сбежит, но и пляшивый бородовичок повесится». «Ладно, не будем горевать», — Светогор демонстративно казался беззаботным. «Пойдем на покос, чтобы к вечеру закончить». «А как же крыша?» Я вспомнила, что матушка просила ее починить в первую очередь. «Так ведь терпит крыша!» — сплеснула та руками. «Синокос важнее!» «Ну, раз важнее, то пойдемте. Я не прочь». Ни разу не присутствовала на подобных мероприятиях, но в старых фильмах видела, что это довольно приятное и несложное занятие. И вправду. Пока мужчины с косами клали траву ровными рядами, мы с девушками вилами собирали ее стажками. Все смеялись, девушки пели, а я старалась запоминать слова и подпевала. Вокруг велись трикозы и бабочки. Жизнь казалась прекрасной и беззаботной. День клонился к закату, когда в небе раздалось хлопанье крыльев, и прямо на выкошенное поле приземлился змей Горыныч. Вид у него был грозный. Он смотрел прямо на меня немигающим взглядом, и я поняла, что беды не миновать.